Глава 3. Плохое поведение. Вода, воскликнул Джордж, опускаясь на колени рядом с сестрой. Вляго упала на землю, и вода тонкой струйкой вытекала в грязь. Нет наклонился её поднять, а я огляделась вокруг в поисках хоть одной живой души. Вдали виднелись миниатюрные фигурки туристов, но до них точно было не докричаться. И всё же я попробовала: "Помогите!" Мне было сложно соображать из-за кошмарной жары, но я заставила себя собраться и пойти дальше в их сторону. "Нинти, в чём дело?" раздался голос справа от меня. Я разглядывала петроглифы поблизости и вдруг услышала, как кто-то зовёт на помощь. Я повернулась и увидела Сашу у высоких цилиндрических камней, она шла в нашу сторону. У меня отлегло от сердца. Без потеряла сознание. Объяснила я, подходя к ней. Похоже на обезвоживание, хотя странно, у неё была с собой фляжка с водой. Саша нахмурилась. А она что-нибудь ела? Орешки или солёные закуски? После завтрака ничего. Так-то понятно. Чуть позже всё объясню. А сейчас идём. Мы поспешили к Бес. Саша достала из рюкзака бутылку с какой-то жидкостью, приподняла Бес, открыла ей рот и налила туда пару капель. Мы с Недом и Джордж встали рядом, молясь, чтобы Бесс скорее очнулась. Я уже начала беспокоиться, когда ее веки дрогнули. Никогда не была так счастлива видеть ярко-голубые глаза Бесс. Она сонно огляделась вокруг, взгляд у нее был отстраненным, а потом, к нашему ужасу, Бесс снова закрыла глаза. «Бесс, не сдавайся!» — попросила я, сжав ее руку. «Саша тебе поможет». Она знает, что делать. Бес издала тихий стон и открыла глаза. Молодец, прошептала Саша, наливая ей в рот ещё жидкости. Думая, это готово к основному блюду горсти солёных орешков. Она достала из кармана рюкзака пакетик со смесью орешков и сухофруктов и стала медленно кормить Бес. Потом Саша дала ей ещё воды и плеснула немного на лицо. Бес слегка оживилась. И ее глаза расширились от удивления. «Прекрасно!» — воскликнула Саша. «Теперь отведем тебя в тень». К счастью, уже наступил полдень, и тени от скал немного вытянулись. Мы устроили бесс у ближайшего склона и дали ей немного отдохнуть. «Что это была за жидкость?» — полюбопытствовала я. «Она у вас прямо волшебная? Обычная вода из фляги бесс не помогла?» Саша улыбнулась. Я добавляю в бутылку с водой немного соли, сахара и минералов, чтобы избежать обезвоживания. Простой водой не обойтись. Для её усвоения необходима соль. Саша держалась на удивление спокойно, и меня поразило, как много она знает о выживании в пустыне. Пока мы сидели в тени, она рассказала нам о том, как поступать в экстренных ситуациях. Что делать, если потерялся или закончились все припасы. Какие растения ядовиты, а какие съедобны? Как поймать насекомых, чтобы получить из них немного жидкости и питательных веществ? И главное, как найти дорогу домой? В пустыне жестоко, мрачно добавила Саша. Днём невыносимо жарко, ночью холод пробирает до костей. Тени почти не найти. Надо отдавать тебе отчёт в том, что вы делаете, даже если вас ждёт недолгий поход. А короткая прогулка до изящной арки, где надо покрыть всего-то чуть больше миль. Казалось бы, не так много, заметил Нет. Да, если вы идёте по тени, в прохладной сосновой роще, сказала Саша. А в горячей пустыне расстояние ощущается по-другому. Мой папа однажды потерялся в долине монументов, уже готов был к тому, чтобы подкрепиться сочными жуками. Фу, протянула Бэс. Я широко ей улыбнулась. Похоже, она чувствовала себя намного лучше. Всего через несколько минут Бесс уже поднялась на ноги, правда, слегка пошатываясь. Мы повели ее к машине, поддерживая за плечи. «Где вы остановились?» спросила Саша, помогая Неду придерживать Бесс. «В Розе Пререй», — ответила я. «Это такая недорогая молодежная гостиница в городе». Сашин взгляд расфокусировался. Она была открыла рот, Но почему-то тут же закрыла. Человек не слишком наблюдательный, даже не заметил бы её странной реакции, но от меня этой деталь не ускользнула. Впервые за всё время, что мы были знакомы, Саша потеряла спокойствие. Секунду спустя она налепила на лицо улыбку и как ни в чём не бывало произнесла: "Какое интересное совпадение. Вы случайно не знаете Паулов? Мама и дочка тоже поселились в Розе Прери". Сегодня я и веду их на экскурсию по Canyonlands. Я покосилась на Сашу, и за солнечных очков сложно было понять, о чём она думает. Но упоминание розы прерий явно её взволновало. "Canyonlands", задумчиво повторила Джордж. "Я слышала, этот парк ещё красивее, чем Arches". "Он больше. Но это ещё не значит лучше", парировала Саша. В парке Арче полно необычных каменных образований, величественных арок, чудесных троп и изумительных видов. А Каньонлендс громадный парк, который тянется с севера Мааба далеко на юг. Проехать вдоль края каньонов вполне можно самим, экскурсовод потребуется только внутри. Там вид настоящий лабиринт, много тайных уголков и труднодоступных мест. Новичкам опасно заходить одним в эту дикую пустыню. Она в шутку пригрозила нам пальцем, так что не ходите туда без проводника. Хорошо? Мы поблагодарили Сашу, сели в машину и поехали обратно в Моаб. Бэссо устало вздохнула. Пожалуй, самое время перекусить, объявила она. Предлагаю начать с десерта из мороженого вон в том кафе дальше по улице, а потом уже перейти к сэндвичам. Что скажете? Я рассмеялась. Бес была неспровимой сладкоежкой. Неудивительно, что ей никак не удавалось похудеть. Разумеется, нам всем хотелось ей угодить, поэтому мы остановились у кафе, где подавали роскошные десерты из мороженого с сиропом, взбитыми сливками и ягодами. С нашей стороны это было не слишком уж большой жертвой. День мы решили провести у бассейна в розе-прерии, в укромном внутреннем дворе, чтобы бес успела полностью оправиться после утреннего происшествия. Вода в бассейне мерцала под лучами света, пробивающимися сквозь густые кроны тополей. Мы нанесли ещё слой защитного крема и позволили себе полностью расслабиться. Честно говоря, после вчерашней поездки от аэропорта до гостиницы, в жуткий ливень и сегодняшних переживаний, я была только рада провести день в покое и тишине. Вот «Вот это жизнь!» — воскликнула Бесс. Она сидела на краю бассейна, светив ноги, а Нэт и Джордж плавали, нарезая круги. «Меня только удивляет, что ты до сих пор ничего не расследуешь, Нэнси. Уже почти сутки, как мы в Моабе. Неужели в кои-то веки нам все-таки удастся отдохнуть, не отвлекаясь на тайны и жуткие преступления?» Я посмотрела на нее со своего шезлонга и ухмыльнулась. Мне не хотелось расстраивать Бес и признаваться, что на самом деле я вовсю выискиваю загадки в Моабе. Просто пока ничего не подвернулось. Бес. Я же не ещё неприятности на свою голову. Это они меня находят. Я совсем не против отдохнуть и побрездельничать. Никакой опасности, никаких волнений. Никакого веселья. Застенчиво договорила за меня Бес. Я же хорошо тебя знаю, Нэнси. Если до завтра не найдёшь никакой тайны, начнёшь на стену лезть со скоки. Посмотрим, коротко ответила я, поворачивая лицо к солнцу. Вечером мы пошли ужинать в весёлые тартেলё. Мексиканский ресторанчик всего в одном квартале от нас. Ой, а это не Ник? спросила Бэс, когда мы стояли в очереди, дожидаясь, пока освободится столик. Она кивнула на окно заказов на вынос. Высокий, стройный, темноволосый парень стоял к нам спиной, облокатившись на подоконник. На нём были велосипедные шорты и футболка, испачканная в красноватой пыли. Я узнала его по изящному профилю. Во всём Уаби не могло быть второго такого симпатичного парня, не считая Неда. Ник приветливо окликнул его Нет, когда мы вчетвером подошли к нему поздороваться. «Давай помогу тебе стряхнуть грязь в футболке». Ник резко развернулся, лицо у него перекосилось от злости. «Не подходи ко мне», — огрызнулся он. «Обойдусь без твоей помощи. Я просто упал с велосипеда. Только и всего».